Глава тринадцатая. Брат расслабленно хрустит пальцами на руках, вызывая этим звуком у меня нервный тик. Жду тебя тупиться. Тебя в армии учили давать бесполезные ответы на вопросы. А тебя кто учил врать, не моргнув и глазом? Он смотрит на меня. Твои подруги живут в отеле? Ты говорила, что переночуешь у них. Да тебе какая разница. Я, наконец, подтягиваюсь как следует, размет затекшее и болящее тело. Спать на полу полный отстой. Профессор говнюк без души, а мне стало полегче. У подруг я ночу или в отеле. А чего тебя сюда принесло? До сих пор не пойму. Сидел бы себе дома как ты вообще меня нашел? Ты мне сама координаты скинула. У тебя глава вообще работает или нет? А, а а Тяну я. Ну да, кажется, я делала это из отеля. Ладно, плевать. Брат тем временем достает вибрирующий телефон из кармана и открывает переписку с какой-то милой блондиночкой. «Ща буду», – набирает он, и я морщусь. Даже такой тупицы, как мой брат, имеет отношение. Почему же мне не попадается нормальный парень? Красивый, заботливый, внимательный, умный. Я тоже хочу быть кому-то нужной, слать сердечки и целоваться. А может и, наконец, хоть с кем-то дойти до серьезных и близких отношений. «Где твоя машина?» Отвлекаю я его от переписки, а брат бормочет. «На выезде. Отчим с матерью, кстати, умотали в недельный сплав на байдарках. Так что готовка все на тебе». «Ешь лапшу и пельмени». «Он что, не мог подогнать машину поближе?» «Готовить я отказываюсь. Черт. Я наклоняюсь и, сняв туфли, пихаю их в руки брату. А потом смотрю на его ноги. «Гони свои кроссовки». Или домой я поеду на такси, которое вызову с твоего телефона. Спустя полчаса, протопав пару километров в косовках сорок третьего размера, я добираюсь с братом домой. Высадив меня он тут же отваливает, видимо, к своей блондинке. А я поднимаюсь на третий этаж и, открыв дверь, обессиленно закидываю туфли в коридор и ложусь там прямо на пол, ногой захлопнув дверь. Чтоб тебе перекосило, профессор. От души желаю ему прикрыв глаза от старости. 37 лет, пора и честь знать. И превращаться в трухлявую дубину. Чтоб ты каждый день так просыпался, как сегодня. <как> я закашливаюсь, почувствовав першение в горле и переворачиваюсь на бочок, поджав ножки. Еще заболеть не хватало после такой ночки. Если это случится, то я... Я... вы ты чего? Алена внезапно появляется сзади, пока я стою возле автомата с кофе и обеспокоенная заглядывает мне в лицо. Это что у тебя? Где ты вообще была и почему на звонки не отвечаешь? Мы хотели уже в полицию идти. Так что с тобой? Я приспускаю с лица маску, мрачно глянув на трещащую Алену. Я заболела. Хрипло произношу я. А не... У меня температура вчера 39 была. Я отпускаю маску, и она возвращается на место. А затем я пытаюсь попасть пальцем по цифрам на автомате, чтобы он выдал мне горячий кофе. Было как-то не до сообщений. Боже, бедняжка. Сочувствует мне подруга и, сложив руки на груди, подпирает плечом автомат. Написала бы, мы бы тебе апельсины привезли и таблетки. кто тоже срубила, она скоро аж вызывала вчера. Видимо, где-то в баре больной свои бациллы раскидал. А что там с профессором? Ты куда тогда потерялась? «Ничего…» – через силу отвечаю я. Просто повозмущался, и мы разошлись. Меня брат домой довез. «Повезло. Видимо, до того, как переезд размыло. Успели. Ладно, то мы переживали, что наш препод – маньяк, и тебя убил. Или ты на нас обиделась?» э -э, «Не обиделась же?» «Пф…» – я мысленно. «В принципе, они почти угадали. Просто мне повезло в эту ночь. Интересно, начни ей рассказывать всю правду про профессора. Насколько они бы мне поверили? Забей. не на что обижаться. Я была пьяна и не соображала. Боже. Вздыхает Алена, почесывает туфлю с острым носом ногу. У него ведь сегодня пара будет. Он точно припомнит нам этот прикол с членом. Поэтому я всю ночь сидела над темой, чтобы ее вызубрить. Даже конспект сделал идеальный сама. Чё? Моя рука вздрагивает, проливая готовый кофе, за которым я потянулась и обжигая. Но меня больше заботит другое, а не ожог. А нам что-то задавали в прошлый раз. Подожди. Ты серьезно не сделала? Ух, Катя. Я хватаюсь за волосы, вспомнив. Точно. Я все забыла из-за температуры. Теперь этот садист меня точно убьет и отчислит. Господи, мне конец. «Алён?» – слышу я мелодичный голос нашего куратора. «Подойдёшь ко мне насчёт танцевального мероприятия?» «Конечно, Анфиса Валентиновна!» Бодро откликается Алёна и, запустив руку в сумку, вытряхивает из неё помятую тетрадь. «На!» – она пихает мне её в руки. «Перепиши, у тебя целая пара впереди. А я побежала. Скажи, если что, преподу я с куратором говорю. Лиза, кстати, в пробке застряла, так что будет только ко второй паре». Ох, я хочу сдохнуть. Забрав остатки кофе из автомата и выдав его в пару обжигающих глотков, я кидаю стаканчик в мусорку и направляюсь к лифту, открывая Аленкин конспект. Блин, она правда постаралась. Так аккуратно написано, словно она взяла еще уроки каллиграфии перед тем, как это сделать. Забежав в лифт с каким-то студентом, я сажусь на корточке, расправляя Аленину тетрадь на коленях и достаю свою вместе с ручкой. «На этой паре мне явно не даст списать наше преподша. Или того хуже отберет и нажалуется профессору. Поэтому лучше я немного опоздаю, но перепишу». Я снова закашливаюсь. Меня начинает тошнить от нервов и, кажется, температура еще повышается. Поэтому я злобормочу. «Уродский профессор, чтоб ты скончался в муках!» Тень студента падает на Аленин конспект, мешая мне сосредоточиться. Я сжимаю ручку и медленно выдыхаю, чтобы не взорваться. С каких-то пор нас места в лифте платные. Интересуюсь громко я и пихаю локтем его ноги. «Это двинься, придурок!» Он вообще игнорирует меня. «Козлина!» Светка или Ляленка бы души отдали за такие длинные ноги в брюках рядом с ними. Они вообще фанатеют по мужским ногам и задницам. А лицо и плечи не важны. Крепкие мускулистые бедра и длинные прямые ноги – их все. У них на телефонах коллекции фоток жоп. И профессорская, кстати, тоже есть. Были бы они на моем месте, и студентик уже пережил бы домогательство. Но я не Света или Алена, и меня тошнит от температуры. Мне надо переписать конспект, а он мне свет заслоняет. Постойте, ноги в брюках? С каких пор студенты... Я медленно поднимаю взгляд на человека рядом со мной, и роняю от неожиданности свою тетрадь. «Ой!» Вылетает у меня. Профессор с собственной персоной. В рубашечке, брючках, со взглядом серийного убийцы. Стоит, сложив руки на груди, и смотрит на меня, как мясник на курицу, которая собирается разделать. Выглядит просто превосходно. Свежо уложенные волосы блестят. Похоже, его бациллы не берут. Даже болезни в страхе стороной обходят э, -э, -э, -э Выдавливаю я нечленораздельное и тяну за своей тетрадью. Стоит мне только коснуться пальцами листочков, как ботинок профессора перемещается и прижимает тетрадь к полу, бесщадно оставляя на ней след. Вы что делаете? Цветкова. Обрушивается на меня поток холода от его голоса. Во-первых, доброе утро. Оно не доброе. «Отдайте мою тетрадь!» Шикую я пытаюсь выдвинуть из-под ноги профессора свое имущество. «Вы сейчас ее порвете и испачкаете!» «Во-вторых...» Продолжает он, игнорируя мои возмущения. И наклонившись, шорохом забирает с колен Аленкин конспект. «Не помню, когда я разрешал студентам списывать». «Нет». Я подпрыгиваю вслед за конспектом и тянусь, чтобы его отобрать. Но профессор поднимает руку вверх, и мне остается только прыгать. «Это... это... пожалуйста, отдайте. Я просто хотела посмотреть, честное слово». «Боже, я не достану. Он слишком высокий. Если только начну карабкаться по его белоснежной рубашке, цепляясь ногтями. Пока я стою с вытянутыми вверх руками, наши взгляды пересекаются. Мне кажется, профессор вообще никогда не испытывает ни тени жалости. Даже сейчас» глядя, как жалобно умоляет больная студентка. «Ну, пожалуйста!» Прошу я. «Алёня влетит из-за меня, если я не отберу конспект, прежде чем он увидит имя. Какая я дура! Подставила подругу! Поэтому я опускаю руки и складываю ладошки в молитве. Пожалуйста, простите! Накажите меня!» На этой фразе бровь профессора приподнимается. «Это моя вина, что я не подготовилась к паре. Мне просто отдали тетрадь на хранение, не думая, что я буду списывать. Отчислить тебя одну? Отчислить? Я же задыхаюсь от неожиданности. Ну, почему отчислить-то сразу? У тебя много косяков, цветкова. Найду почему. Теперь ты бессовестно списываешь у меня на глазах, да еще и подставляешь другого студента. Ну, я не хочу отчисляться. Двери лифта открываются. Профессор опускает руку с алюниной тетрадью и молча выходит, даже ничего не сказав мне напоследок, но зато одарив презрительным взглядом. Блин! Я падаю на корточки и всхлипываю. Как же я его ненавижу! Правда. Вот бы он случайно помер. Насколько я знаю, он иногда выходит покурить на пролеты между этажами. Может, столкнуть его по тихому? О, да конечно, столкнешь его. Скорее он тебя сбрутит с лесенки». «Дура ты, Катя!» Подобрав с пола свой истоптанный конспект, я плетусь на первую пару, чувствуя, как начинает нешуточно трещать голова. «Екатерина Цветкова, опаздываем!» Сообщает мне преподавательница, когда я захожу в аудиторию, а я мрачно киваю. «Простите, выронила тетрадь по дороге и искала». Я демонстрирую грязные листочки с отпечатком ноги профессора. Хоть на что-то они сгодились. Алена опоздает ее. Забрал куратор, обсуждать танцевальный конкурс. Приподкивает. Хорошо. Садись поскорее. У нас сегодня важная тема. Ты как вообще? Шепчет мне Таня, когда я устраиваюсь рядом с ней. Ее рука хлопает мне на лоб. Эй, ты как кипяток. Заболела после бара? Да, все в порядке, да я немного очухаюсь. Я падаю им лицом в подставленные ладони и закрываю глаза. Спустя пятнадцать минут в аудиторию забегает запыхавшаяся Алена, раскланившись и извинившись, и занимает место рядом со мной. Боже, заболтала на меня. Бред, Тань! шепчет она, приглаживая растрепанные волосы и кидая сумку на стол. Кать, ты нормально выглядишь красный больной. «Алён...» Тяну я, чувствуя, как в носу собирается потоп. «Профессор увидел, как я списываю, отобрал твой конспект». «Что?» Взвизгивает подруга, и тут же преподавательница стучит по столу. «Ворошилова и Цветкова, убавьте звук». «Ты чё?» Шипит Алёна, прикрывая сумкой от зоркого взора преподши. «Кать, скажи, что пошутила». «Я не пошутил, он правда отобрал. Козёл, я сказала, что ты не знала, что я у тебя буду списывать. Но я не знаю, насколько он поверил». Алена падает лбом на стол. «Мне конец», — бормочет она. «Ты что, не могла дойти до аудитории и здесь подписывать?» а «Здесь бы тоже отобрали. Я бы тебя прикрыла». А, «Просто вали на меня все, Ален». Пусть мне влетит, они не тебе. Мрачно говорю я. Блин, он и вправду может меня отчислить? Это будет конец. Меня повесят и брат, и родители. Они отдали кучу денег за учебу, потому что моих мозгов не хватило поступить бесплатно. Мне придется пойти на работу и расплачиваться за этот косяк до конца жизни. Не буду я врать, фыркает она. Просто скажу, что ты заболела, и я все выходные сидел рядом с тобой. И из-за болезни ты не успела выучить тему. Все. Он не поверит. Но не буду же я тебя больну бросать раслюбовать все. Тебя числит Ален. Ща. Фыркает она. А танцевальный номер кто им будет ставить? Анфиса Валентиновна ему голову отгрызёт, если он попробует от меня избавиться. Да уж, кто кому еще голову отгрызет? Однако Алене повезло, что у неё есть защитник в виде хотя бы одного учителя. К сожалению, у меня нет ни одного таланта, чтобы за мое бренное глупое тело хоть кто-то вступился при угрозе отчисления. «Кать! Кать! Что с тобой?» На перерыве между парми меня обнимает появившаяся Лиза. От ее длинного блондинистого хвоста, лезущего мне в лицо, пахнет не только духами, но и качественным ароматным кофе. «Похоже, кто-то не сильно застрял в пробке», И провел утро в кофейне неподалеку, поедая любимый Цезарь. «Выглядишь плохо. Может тебе домой пойти?» Она полпары пролежала на парте, хлюпая носом и хрипя, как алкаш. Сообщает ей Танюха. «Естественно, ей надо домой». «Да все нормально», – бормочу я. «Эй!» Алена недовольно смотрит на меня, сложив на объемной груди руки. «Давай-ка вызывай такси и проваливай» на тебя смотреть страшно. Если я пропущу хоть одну пару этого гада, он меня с потрохами сожрет. Я со вздохом меняю маску на новую и вытираю лицо влажными пахнущими спиртом и эвкалиптом салфетками. Я и так две пропустила из-за месячных, а потом накосячилась с курсовой. К тому же из-за меня твою тетрадь забрали, и я не собираюсь бегать. Алена замирает, уставившись на меня. А ты курсовую-то хоть сделала, женщина? Да, не буду пояснять, каким образом и где я ее сделала, все равно не поверит. Ой, слава богу! Алена нервно зачесывает волосы. Боже, какой красавчик! Ну так лютует. Вот бы его за жопку помять, а. Может, добрее от этого станет? Лиза тыкает ей ладонью рот, округлив глаза. Тура, что ли? Потише говори. Мы возле его аудитории. Или он тебя так помнит, что до конца обучения не расправишься?» «Ой, тьфу ты, упери руку!» Отталкивает Лизу, кинул ладонь Алена, отплевавшись. «Он и так нас помнит и нагнет. Катька ж ему член вручила, а мы рядом стояли. Думаешь, не успел забыть? А еще мой конспект у нее забрал. Нас ждут мрачные времена. Эй, Кать!» Развести тебе пакетик с лекарством. Тебе еще как-то надо пережить профессорский гнев. Ой, я уже с утра выпила. Бедная. Надеюсь, у него есть хоть кусочек сердца, и он тебя пощадит. Да уж, это навряд ли. В аудиторию я захожу как на плаху. Профессор приходит ровно к началу пары. Одним своим появлением создавая полную, почти звенящую тишину среди студентов. Бросив небрежно папку на преподавательский стол, Он поворачивается и останавливает взгляд прямо на мне. «Цветкова Екатерина», – произносит он, и я обреченно прикрываю глаза. «Выходи». «Мне иногда кажется, что он неровно к тебе дышит». Прикрыв рот ладошкой, шепчет не Алена, А мне хочется рассмеяться в ответ. «Ага, как же. Похоже, они не знают настоящего профессора. То, что он демонстрирует в институте – Просто верхушка айсберга его по-настоящему темной души. Я выползаю за стола и спускаюсь к профессору. Он наблюдает за мной, а когда я подхожу ближе, то он демонстративно берет со стола Алёни на тетрадь, чтобы я её видела, и скрещивает расслабленно на груди руки. Этот чертов садист проходил перед тем, как стать преподом, практику в аду на котлах? А, «Что ж, Цветкова...» Произносит он, сверля меня взглядом, встретившись с которым, можно скончаться от чувств унижения. «Мне кажется, на прошлой паре я давал вам небольшое задание, с которым вы в силах разобраться самостоятельно». «Простите, пожалуйста». Бормочу я. У меня была высокая температура, и я не смогла ее сделать. Боже. Его лицо говорит, что ему настолько плевать на мое состояние, что я могла бы даже не открывать рот, пытаясь оправдаться. Мои слова вызывают у него легкую смешку, и он переводит взгляд на аудиторию. «Ворошилова!» «Да-да!» – отзывается Алена, подскакивая и откидывая на плечо шикарные волосы. Она встает и быстро цокая каблучками спускается. Я аккуратно подглядываю за тем, как профессор смотрит на нее. Может, только меня он ненавидит? Бр. Нет, Алёна он провожает таким же взглядом. Со стороны это смотрится еще более пугающе. Катя говорит, Катя правда болеет, сообщает подруга спустившись. Я ей вчера возила лекарства и хотела даже вызвать скорую. У нее и сегодня высокая температура, но она пришла на пары. Она сцепляет пальчики, невинно смотрит на профессора, как зайка на кобру. Я здоровая все все выучила наизусть. Хотите расскажу? Ее взгляд, пока она болтает, останавливается на тетрадке в руках профессора, и Алена закусывает губу. Видно, что она нервничает из-за того, что произошло возле бара, и из-за конспекта, но храбрится изо всех сил, используя женское обаяние. Рассказывай! позволяет ей профессор, но тетрадь не отдает. Конечно, с готовностью соглашается Алена и набирает воздуха побольше. Так вот. Она принимается болтать, а я чувствую, как силы покидают мое бренное тело. Кажется, будто аудитория плывет. И я покачиваюсь на мерзких тошнотворных волнах, а яркий свет режет глаза. Он специально заставляет меня стоять и слушать. Черт. Я закрываю глаза, стараясь вернуться в чувства. Боже, Катя! Слышу я аханье Алены и внезапно врезаюсь во что-то холодное и твердое резко распахнув веки. Нос тут же улавливает запах мужского одеколона, а потом я замечаю, как висну на руке профессора и ошалело поднимаю на него взгляд. Похоже, я едва не упала. Но профессора это даже не испугало. Однако он поймал меня, не дав печататься с размаху лицом в пол. Я чувствую странное волнение в груди и смущенно произношу. Простите, я... Ворошилова, медсестру позови. Он даже не слушает мои попытки оправдаться, а Алена испуганно смотрит на меня. «Но она к двенадцати по понедельникам приходит!» «Тогда отведи!» Я не успеваю дослушать, что они там говорят, потому что голова снова кружится, перед глазами все темнеет, и я отключаюсь. Похоже, так и оставшись висеть на руке профессора.